просто чтобы иметь повод позвонить. «Джулия, куда вы пропали?» Джулия вздохнула, зная, что Ричард услышит ее вздох, но ей было все равно. «Мне кажется, все зашло слишком далеко», — сказала она бесстрастным тоном, в котором не было ни малейшего следа симпатии или обычной любезности. «Пришло время поставить точку. Согласны? О чем вы говорите? Я просто хочу забрать очки. Ричард, я говорю совершенно серьезно. Все кончено. Вы можете забрать их в понедельник». «Джулия, подождите!» Джулия нажала кнопку отбоя. Глава 23 Спустя час Майк открыл входную дверь дома Джулии и заглянул внутрь. «Эй, я пришел!» Джулия в ванной сушила волосы феном. Сингер, услышав голос Майка, выбежал ему навстречу. «Ты одета?» — спросил Майк и услышал, как щелкнул выключатель фена. «Да, заходи!» Майк пошел через спальню и заглянул в ванную. «Ты принимала душ?» «Конечно. В такие дни, как сегодня, когда очень много работы, у меня возникает ощущение, будто я вся покрыта волосами клиентов. Я буду готова через несколько минут». «Не возражаешь, если я побуду здесь?» «Конечно, нет». Майк присел и стал наблюдать за тем, как Джулия подкрашивает глаза. Он подумал, что есть что-то удивительно чувственное в том, как любая женщина накладывает макияж, стараясь придать лицу еще большую привлекательность. Приготовления Джулии к предстоящему вечеру показались ему эротичными. Майк понимал, что влюблен в Джулию. Последние две недели, когда они встречались ежедневно, подтвердили это. Но сейчас чувство, которое он испытывал, к ней отличалось от прежнего отношения — когда они еще не начали регулярно встречаться. Джулия перестала быть бесплотной фантазией. Она стала реальностью, чем-то таким, без чего Майк уже не мыслил дальнейшего существования. Он скрестил на груди руки, как будто прижимал к себе свою мечту, опасаясь, что она может навсегда ускользнуть от него. Джулия надела сережки, еле заметно улыбаясь тому, с каким интересом Майк ее разглядывает. От его восхищенного взгляда она ощутила радостное тепло. Взяв флакончик духов, Джулия побрызгала на шею и запястье, глядя Майку в глаза. «Так лучше ты выглядишь прекрасно», — выдохнул Майк, — «как всегда». Проходя мимо Майка, Джулия слегка коснулась его. Глядя ей вслед, он не мог отвести взгляд от покачивавшихся при ходьбе бедер и восхитительных округлостей ягодиц. В линялых джинсах, босоногая, она показалась ему олицетворением природной грации и изящества. «Я думаю, сегодня мы отведаем стейки», — сказала она. «Как тебе такое предложение?» «Заманчивая, но я пока не голоден. Я совсем недавно перекусил в мастерской. Вот пиво выпью с удовольствием». Джулия потянулась за бокалом, стоящим наверху кухонного шкафчика. Она пристала на цыпочки и блузка немного задралась, открыв взгляду полоску обнаженного живота. Майк поспешил отвести глаза и заставил себя думать о бейсболе. В следующее мгновение Джулия повернулась к нему и протянула бокал. Майк налил ей вина, а себе взял банку пива. Открыв ее, сделал большой глоток, затем еще один. «Хочешь, посидим немного на крыльце?» — предложила она. «С удовольствием». Они вышли на крыльцо. Чтобы Сингер мог выйти из дома, Джулия оставила дверь открытой. Сегодня на ней была блузка без рукавов. Майк взглянул на ее крепкие и красивые плечи и округлую упругую грудь и не смог удержаться от того, чтобы не представить себе Джулию обнаженной. Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох. «О, Боже, избавь меня от всяких глупостей, умоляю тебя!» Майк сделал еще один глоток осушив банку до дна. Сегодня, — мелькнула у него мысль, — будет чертовски долгая ночь. Все получилось не так плохо. Они сидели на крыльце и беспечно болтали, обиваемые приятным ветерком. Через час Майк разжег гриль и поджарил стейки. Джулия тем временем занималась приготовлением салата. В кухне Джулия отметила про себя, что у Майка выражение человека, который провел на необитаемом острове несколько лет и жутко изголодался по женскому полу. Бедняк жадно смотрел на нее весь вечер, и Джулия точно знала, о чем он думает. Честно говоря, она думала о том же. Руки не слушались, с трудом удалось нарезать овощи для салата. Джулия сыпала в глубокую миску ломтики огурцов и помидоров, затем накрыла на стол, выставив лучший фарфоровый сервиз и столовые приборы. Отойдя в сторону, чтобы полюбоваться всем этим великолепием, Джулия поняла, что все-таки чего-то не хватает. Отыскала две свечи и, поставив посередине стола, зажгла их, затем выключила верхний свет и удовлетворенно кивнула. После этого прошла в гостиную и поставила на проигрыватель компакт-диск с записью Эллы Фиджеральд. Не успела она достать бутылку вина, как в комнату вошел Майк с шипящими стейками. Он замер на пороге. «Тебе нравится?» — спросила Джулия. «Это просто чудо!» — восхищенно произнес Майк. Она заметила, что смотрит он только на нее. Наконец Майк поставил стейки на стол, однако вместо того, чтобы есть... И сесть он приблизился к Джулии. «О, Боже!» — подумала она. «Неужели я готова к этому?» Стоя перед Джулией, Майк протянул к ней руку, как будто спрашивая разрешения. Негромко зазвучала музыка. Маленькую кухоньку заполняли восхитительные ароматы свежеприготовленной пищи. А Джулии казалось, что в окружающем мире нет никого, кроме Майка. Именно в тот миг она поняла, что влюблена. Майк смотрел так, будто читал ее мысли. Джулия прижалась щекой к его ладони и закрыла глаза. Майк придвинулся ближе. Его грудь коснулась ее груди. Сильные руки обняли Джулию. В следующее мгновение он поцеловал ее. Поцелуй был нежным и невесомым, подобным легкому дуновению ветерка. Хотя они уже не раз целовались, этот поцелуй казался более реальным, более настоящим, чем все остальные. Майк поцеловал ее еще раз. Их языки встретились. Джулия обняла Майка, не испытывая никакого сомнения в том, что долгие годы дружбы неуклонно вели их обоих к этой минуте.